Глава одиннадцатая! Зашипел Артем и принялся натирать ушибленную макушку. А шокированный парень с молотком в руке попятился назад. Перед входом в подъезд стояли три парня, лет 25 или около того. Один прятался у двери и стукнул Артема, стоило тому выйти. А два других находились напротив двери. У того, что был слева и в кепке, в руках имелся нож. У второго, на лосо-побритого и с наколкой на лбу, был кирпич. По плану они должны были сразу напасть и убить молодого короля. Вот только удар молотком даже не вырубил его. А еще Артем не сводил с них глаз, от чего они и побоялись нападать. И что это было, поинтересовался он и внимательно осмотрел всю троицу, подмечая оружие. «Ясно, захотели убить и ограбить. А ведь в этом подъезде в основном старики живут». Артем вздохнул, и миг спустя в его руке появилось копье, которое тут же начало двигаться с невероятной скоростью. Под действием навыка «Траектория полета» парень тремя быстрыми ударами пронзил тела бандитов, и не успели они упасть, как оказались в королевстве. А, и ни один не подключен к системе», — вздохнул парень. «Убивать и грабить людей им кажется легче и безопаснее, чем сражаться с чудовищами. Твари!» Артем был раздражен и взбешен одновременно. Ему не нравилось убивать людей, но если бы он этого не сделал, возможно, не сегодня, так завтра они бы убили еще кого-нибудь. Звонить в полицию или ломать бандитам руки и ноги было бессмысленно, лишь тратой и без того стремительно истощающихся ресурсов города. Поэтому король и принял решение избавиться от всех тех, кто в мире Хлода привел мир к гибели а именно от вредителей, которые столь усердно разрушали тылы человечества. Вскоре парень оказался в машине и приехал к Константиновичу. Его входная дверь была укреплена листами металла, впрочем, как и у соседей. Окна заварены металлическими прутьями Да и кое-какое самодельное оружие дома имелось. Тетя Лера же, жена Константиновича, была вся как на иголках. И если коротко, то прошлой ночью к ним в дом пытался проникнуть летающий ящер. Он пытался прогрызть решетку, но мужчина сумел пристрелить тварь, используя самодельный арбалет. Артем с интересом посмотрел на это чудо-оружие и не мог не удивиться. Сделано из подручных средств, но при этом убойная мощь позволяла пробивать даже прочную шкуру и кости чудовищ. «Сможешь еще сделать?» «Если будут материалы, то да», — подтвердил здоровяк и призадумался. «Можно улучшить, если детали найти нормальные. Так-то мы собирали из того, что нашли на гаражах». — Вы опять на гараже ходили, придурки! — вспылила тетя Лера. — Ходил, благодаря чему ночью и спас тебе жизнь! — рыкнул, и его жена тут же вжала голову в плечи. — Нужно сделать хотя бы десяток. Времени даю два дня, после чего будет нападение на королевство. Может, вы все же подождете? — Да куда ждать? Этих тварей целая стая была! Женщина была на эмоциях и очень напугана. — Хорошо, пойдемте в ванную. Вскоре король перенес кролика, и женщина без особых сложностей заколола ушаство. После этого она стала жителем королевства, которое все еще без названия. Далее король перенес все их вещи и поселил в одном из многоквартирных домов. Там жили земляне, поэтому было кому объяснить и подсказать женщине, что да как. То же самое было и в доме Олеговича, но куда быстрее, а обе семьи были поселены совсем рядом. После этого король приехал к магазину, выгрузил двух инженеров-алкоголиков и велел закупиться материалами для десяти арбалетов. Ну и плюс-минус для ремонта и экспериментов. В магазине тем временем был Аврал. Все покупали гузу. Брали сразу мешками. Тройняшки-вампирши только и успевали прибегать со склада. Поэтому молодой король рассудил, что стоит пополнить запас и остолбенел, увидев почти пустой склад. Заполнив его, парень спустился в офис. «Ты как раз вовремя. Нужно больше гозу, а еще самогон. Тащи самогон». Глаза Кристины выглядели словно золотые монетки. По крайней мере, так показалось королю. Рассмеявшись, он кивнул и вместе с Кристиной посетил королевство, где нашли миру, переговорили и обсудили варианты. Продавать бочками сейчас нет смысла, а бутылок нет. Да и торговля алкоголем как бы незаконна, если нет лицензии. Впрочем, девушка убедила, что во всем разберется. Пока что решили закупить пластиковые бутылки и раздавать самогон на пробу. Ну и закупить еще 12 самогонных аппаратов, увеличив их число до 24. Закончив с делами, король сел в машину и направился к каменоломне. Камень лишним не бывает, как и охота. Сейчас королевство почти не охотится, так как собирает ресурсы, а запасы мяса расходуются весьма быстро. В одной из квартир города. «Да я тебе говорю, такая красотка, просто обалдеть!» Парень лежал на диване перед телевизором и общался с другом. «Во, сам зацени!» «Чувак, на каком языке она говорит?» Друг смотрел видео с клуба, снятое прошлой ночью. Там Лена, Кристина и блондинки так отжигали, что многие парни забыли, как дышать. «А? В смысле? Она на нашем говорила. Я сам слышал. А ты видео посмотри!» Посоветовал друг, и парень посмотрел видео, но ничего не понял. Что за... Это как? Помни, что видео со стариком из другого мира. Это означает, что она тоже инопланетянка. Очуметь. Может, и серебряные волосы натуральные, а не крашеные. Сань, ты думаешь не о том? Артем, наш якобы герой, при себе имеет пришельца. Я уже звоню в Шопс. Бабки пополам от доноса. Королевство. Кузница. «Огня!» — кричал Ольг. «Мяу!» — ответила Кайла, поддавая пламени в заготовку двуручного меча, по которому молотили кузнец и три его помощника. «Еще больше!» «Мяу-мяу!» Ушки высокой двухметровой девушки-кошки стояли торчком, а хвост трубой. При этом на ней был купальник, из-за чего в кузнице было еще жарче, чем должно быть. Но мужчины стойко держали взгляды на заготовки, ведь если получится что-то стоящее, Кайла даст им погладить свой хвост. Поэтому по заготовке лупили, как будто от этого зависит их жизнь. К тому же на этот раз использовали несколько иную сталь. Артем специально ее приобрел для изготовления оружия. Сталелитейный завод шустро переориентировался и теперь изготавливает сталь для холодного оружия. Но пока что лишь пробные партии. Однако молодой король с трудом сумел урвать себе немного. И то благодаря тому, что постоянный покупатель. «Кайла! Кайла!» Закричал один из помощников кузнеца, ощущая, что скоро это произойдет. «Мяу!» И это произошло. Заготовка засияла, обозначая, что уже готова. И мужчины бросились ее дорабатывать. Закалять, затачивать. И вот... Кошачий двуручный меч. Ранг С. Оружие, созданное совместным трудом под сильным вдохновением во имя прекрасной дамы. Великолепный результат, учитывая кустарные условия. При убийстве противника рассеивание жизненной энергии составляет от 10% до 40%, имея встроенный навык воспламенения. Активный навык предмета – воспламенение. Меч покрывается пламенем и раскаляется, нанося дополнительный урон огнем. «Сделали! Мы сделали!» Закричали кузнецы и принялись обниматься, но их взгляды тут же устремились на кошку. «Будьте нежны со мной!» — промурчала девушка в купальнике, отчего мужчины сглотнули и, вытянув руки, потянулись к хвосту. Дорога в город. Вечер. Охота в этот день выдалась плохой, поэтому король был несколько недоволен, да и камень стало тяжелее добывать. Шахтеры уже выбили самые лучшие куски, почти истощив изначально небольшой карьер. Впрочем, даже сто единиц камня – это несколько хороших зданий. Уже темнело, и трасса была пуста. Ездить по межгороду в темное время суток могут лишь военные и самоубийцы. Ну, или Артем. Он не боялся чудовищ, правда, опасался повредить машину. Сейчас на них был повышенный спрос, и цены взлетели до небес. Впрочем, говорят, что «АвтоВАЗ» спешно наращивает выпуск продукции, чтобы заместить Японию, потерявшую российский рынок. Сейчас лишь три из пяти транспортных кораблей доходит до материка в целости и сохранности. Да и промышленность многих стран переходит на военные рельсы. Сейчас странам нужны не стиральные машины и холодильники, а броневики, БТРы и оружие. Вот только оборонная промышленность Европы настолько медленно разгоняется, что многие страны посматривают в сторону России, чья оборонка наращивалась ударными темпами. По крайней мере, сейчас об этом рассказывал какой-то мужчина на радио. «Надеюсь, скоро ведут смертную казнь за срыв в гособорон заказа», – ухмалялся молодой король. «Еще бы за коррупцию и предательство начали вешать». Только парень потянулся, чтобы сделать радио громче, как его машина взлетела в воздух. Несколько секунд спустя на землю упал пылающий внедорожник точнее, то, что осталось после подрыва на мине. Вперед! Раздались крики, и из леса повалили люди. Много людей. Почти сорок. У одних были топоры, у других пистолеты и ружья, а еще трое были экипированы щитами, причем артефактами и не менее еранга. Черт, да тут полный капздец! Артефакты хоть уцелели, заговорил первый, подбежавший к машине. Это был мужчина в черной кожаной куртке с кольцом в носу и дробовиком в руках. «Артефакты тяжело уничтожить, так что уцелели! Тушим!» – выкрикнул другой. Это был боец в простенькой кожаной броне F-ранга, увеличивающей все физические характеристики на два. У людей при себе были огнетушители, и они начали тушить пожар, вот только вдруг с неба на внедорожник упал могучий медный рыцарь. Его плечи были широки, рост превышал 2 метра, пальцы толстые, шеи не было видно, как и отверстий для глаз и дыхания. Это, конечно же, был доспех эдемского рыцаря. «Это еще что за херня?» Пробормотал один из налетчиков, а голем вытянул правую руку, и в ней появился двуручный меч. Впрочем, учитывая габариты рыцаря, меч казался одноручным, а еще он вдруг запылал. «Огонь!» кто-то прокричал, но голем атаковал первым. Взмах, и четыре человека превратились в восемь половинок. Почти как в одной песне, но тут слишком много половин. В голема ударили пули, но они лишь отскакивали от брони, которая хоть и напоминала месть, но ею не было А голем в ответ рубил и рубил, пока бандиты не поняли, что им не победить». Осознав это, они стали разбегаться в разные стороны, а медный рыцарь вернул меч на склад и вытянул руки. Из земли тут же стали вытягиваться копья. Они были из камня и глины, но стоило рыцарю метнуть одно такое, как оно пронзило спину убегающего вместе с бронежилетом, а металл рыцарь метко. Навык «Траектория полета» красной линией показывал, куда он попадет своим копьем. Не прошло и десяти секунд, как все бандиты были пришпилены к земле. Многие были мертвы. И вот грудь рыцаря раскрылась, и из нее выбрался Артем. Целый и невредимый. Во время взрыва сработал его медальон, и это дало королю возможность переместиться в королевство. Сейчас же все вокруг было залито кровью и усыпано телами. Кто приказал напасть на меня? Король подошел к одному из бандитов. Выглядел он поприличнее остальных, лежал лицом к земле, а в боку торчало каменное копье. — Иди к черту! — прохрипел тот. — Уверен? Я ведь могу вылечить тебя, а потом скормить мышам. — Каким к черту мышам? В ответ король переместился в королевство, а вернулся с грапи воином. Мышь присела перед лицом ошарашенного бандита и открыла пасть, из которой несло самогоном. — Убери, убери тут. тварь! — Зачем? Они, знаешь ли, очень любят обгладывать лица. А еще обладают навыками исцеления. Так что есть человека могут неделями. — Адмирал, адмирал нам приказал. — И где я могу его найти? — Да хер его знает. Мужчина начал кашлять. — Его никто не видел и не знает, где он. — И как вы получаете приказы? — Макс Уголь, его связной, через... Мужчина не договорил, так как остановилось сердце. «Уголь, да?» – задумался король, припоминая эту кличку. Отойдя от тела, король пошел к остальным раненым, и никто не знал, где прячется адмирал. Артем, конечно же, не верил, что он находится на черном рынке, но то, что он принадлежит адмиралу, был уверен. Ограбить и уничтожить рынок было бы слишком рискованно, слишком много важных людей с него кормится. Адмирал лишь посредник и получает свою долю. Король рассудительно решил, что лучше не заниматься такой ерундой. Месть он и его люди могут и не пережить, по крайней мере, сейчас. Вскоре он собрал все тела, оружие и все, что могло иметь ценность. А еще обнаружил два потрепанных фургона, припаркованных в лесу. Один парень перенес, едва при этом не надорвавшись, а на втором поехал в город. «Алло!» Стоило королю добраться до зоны покрытия мобильной связи, как увидел 20 пропущенных. — Тем, приезжай, у нас проблемы. Лена, ее вычислили. По голосу Кристины можно было понять, что она на грани паники. — Еду. Артем остановился на обочине и перенесся в королевство, где подготовил штурмовой отряд. Вдруг придется сражаться. Также король подготовил некоторое количество артефактов, гранат и огнестрельного оружия. Пока ехал, пытался понять, в чем же они прокололись. Голос. На записи настоящая речь, не переведенная навыком. Осознал он. Возможно, в магазине кто-то имел при себе диктофон. Или там, в клубе. Черт, я слишком расслабился. Вскоре молодой король въехал в Колымск, на пути отмечая, как быстро строится стена. А на въезде в город установили здоровенные металлические ворота. Но они еще не работали, поэтому были раскрыты. На улицах ночного города было совсем мало машин, но вот светофоры никто не отменял. Артему, впрочем, было не до них. Его фургон ничем не примечателен, а военной полиции в городе сейчас было много. И это настораживало. Не доезжая полкилометра до магазина, парень выбрался из машины, облачился в доспехи, активировал крылья и полетел к магазину. А тот был окружен. Причем со всех сторон. Там находилось немалое количество бойцов, танк и два БМП, но также и со стороны черного хода собралась немалая армия. Артем не доверял военным, в особенности чиновникам, поэтому приказы приземлиться игнорировал. На крышах домов также оказались люди с оружием. Впрочем, стрелять по нему не стали. Король просто подлетел к окну на третий этаж магазина, и оно само раскрылось. Видимо, силой Лены и парень поспешил вниз. Вскоре он пришел в торговый зал, где сейчас находились как сестры Синицыны, так и все остальные. Четыре рыцаря были в своих черных доспехах, троняшки сидели на прилавке и пили чай. Кристина стояла рядом и вся нервничала, Лена же выглядела более-менее спокойной. Ну, привет! Это был последний из присутствующих в магазине. Грозный на вид мужчина в возрасте далеко за сорок. Сразу было видно опытного вояку, как и то, что он имеет некоторое количество навыков. Слишком уж спокойно держался, находясь рядом с такими сильными системщиками. У него не было оружия, одет в черную форму с эмблемой убийц-чудовищ, а поверх броня спецназа. Правда, броня была модифицирована, ее укрепили чешуйками каких-то тварей и ремешками. — Привет! — Артем взглянул на него и прошел мимо. — Неприятно возвращаться домой, когда он в осаде. «А что поделать? Вдруг у вас здесь врата в межмире?» Произнес мужчина и окинул взглядом как рыцарей, так и девушек. «Они ведь все оттуда?» «Не все». Король покачал головой, после чего подошел к синицынам и перенес их в королевство. Миг, и он вернулся. «Девушки мирные». «Да хоть всех перенеси», — пожал тот плечами. «Нападать мы все равно не будем. Я лишь хочу поговорить». «Тот старик, что рассказал про межмире. Твоих рук дело?» «Моих». Кивнул парень и снял шлем. В нем жарко, да и мужчина не проявлял агрессию. «Мог и не спрашивать». Рассмеялся мужчина, но вдруг стал серьезным. «Где врата? Они нужны нам, чтобы страна выжила». «Зачем, Зачем мне врата?» Ухмыльнулся тот, а вояка выпучил глаза, вдруг осознав что-то. «Навык, да? Хороший навык. А не хочешь к нам?» «Знаете, я как-то посмотрел на вашу работу». «На работу чиновников, и, думается мне, я бы не смог всего этого...» Артем развел руки, указывая как на магазин, так и людей. «Добиться. работы я с вами. Так что откажусь». «Возможно, но подумай о стране. Я думаю и помогаю, но по-своему». Лицо и голос молодого короля выражали, насколько он был серьезен. В данный момент предельно. «А еще у меня есть наглядные примеры работы чиновников нашего любимого города». Еда для беженцев, а точнее ее отсутствие, монстры в промышленном районе, а также бесчисленные банды, заполонившие город. С этим хреново получилось, согласен. Ну, нельзя же теперь считать, что все плохие и продажные. Говорю сразу. Артем вытянул руку, чтобы прервать мужчину. Я не собираюсь подчиняться кому-либо. Доверия у меня к вам нет. Варианты сотрудничества я рассмотрю, но не более. И уточню. Чтобы перенести человека в межмире, есть некоторые важные условия, на которые ни вы, ни ваши люди не согласятся. Это условия моего навыка». «И какое же?» «Что-то вроде контракта подчинения». Король ухмыльнулся, а мужчина скривил лицо. «Да уж, на такое трудно будет согласиться. В общем, вашу позицию я понял, и мне нужно обговорить с начальством. А еще...» У мужчины вдруг зазвонил телефон, и тот ответил, ведь ранее приказал не беспокоить его. Кажется, в межмерье начинает темнеть. Тогда попрошу вас уйти. Закончим разговор, когда ночь закончится. Тот кивнул и поспешил покинуть магазин. Артем же начал переносить в королевство все, что здесь есть ценного. Ночь наступила раньше, чем предполагалось.